По лицу было видно, о чём думает старший бригадир. Ждёт, пока глава клана решение озвучит. Правильное, надо сказать, решение. А уж башмачник расстарается, настропалит людей. Тогда конец преподобному. Медленно выдохнув, архив поднялся с кровати. «Гуго», — сказал он, — «иди за Медведковским. Скажешь, чтобы на галерею пришёл. Потом спустись до дежурной бригады, пусть оружие почистят». После выдашь им с арсенала лишний комплект патронов. «И проверишь пулеметы лично. Если заезд, что в бою, я те...» Архип показал кулак, и сапожник изменился в лице. «Бороду вырву вместе с кожей». «Понял, хозяин». Гуго вскочил, чуть не опрокинув стул. «Почистят, проверю. Патроны выдам». И покосился на гриву с таким видом, мол, «воюй, сынок, без меня. Моё дело хозяйство. Когда сапожник загромыхал сапогами по лестнице, Козьма процедил. «Старый козёл, всё бы ему со складами возиться, да подошвы в цехе лить». Он злобно зыркнул на гриву, и тот потупился, уставившись в пол. "Несы парень, мы монахов сделаем!» Архип, который направился к столу, испытал прилив душевных сил. «Ай да Козьма, как завёлся! И откуда в нём столько решимости?»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 Грива пересёк комнату, присел в углу. «И давай это...» – Архип окликнул его, когда башмачник достал необходимое из тумбы. «В общем, прав, козьма Злее будь. Ведь из-за Ильмара твои друзья погибли. Панк, копыта, паскаль с Гаврилой». Грива постоял, поджав губы, потом решительно бросил. Да, и развернувшись к столу, подсел к козьме на лавку. «Хозяин, вопрос можно?» – сказал он, кладя чёрную дощечку с мелком на скатёрку. Архип кивнул. «Понятно, что с храмом нам в Москве не совладать. Монахи врасно оставляют. Остаётся...» – он покосился на громко хмыкнувшего козьму. «Один выход. Прикончить Ильмара по дороге на совет». Да – -да", протянул старший бригадир. «Погоди. Архип видел, что водила не всё сказал» нам с одной злостью и желанием отомстить крестане одолеть давай грива излагай да я тоже так рассудил хозяин вот если б нам помог кто архип переглянулся с козьмой я к чему клоню заерзал грива может нанять кого ну убить смеха корпа или у нас времени нет перебил козьма пока до арзамаса смотаемся договоримся ты чё «Ты ж сам сказал, что по дороге в Капотню все сделать надо. Возьмем, да и...» Старший бригадир взмахнул длинными жилистыми руками и громко хлопнул в ладоши перед лицом уводилы. «И все дела, верно, Архип?» «Неверно», – долетела с лестницы. Все повернули головы к дверному проему, где стоял Юл. «Как тихо он поднялся», – удивился Архип.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 Архип нахмурился, Козьма потёр ладони, грива сглотнул. прав волосатый!» – кивнул на водилу. «Чужая помощь треба. По-иному не совладать с монахами. Ильмар себя верными людьми окружит, продумает усё. А коли до схватки дойдёт, то в бою он быстрый и смелый. Я видел, как рес махается. Так вот». «Засада нужна!» – высказался Козьма. «Дельно!» – согласился Ю. «Только как узнать, какой дорогой поедете? Для того свой человек у храме нужен». Все посмотрели на Архипа. И тут глава клана вспомнил про Лавра и Туру. «Своего человека нет», — сказал он. «А вот те, кто не хотят, чтобы Ильмар в храме верховодил, найдутся...» «Бывшие приспешники Еста?» — спросил Ю. «Не совсем. Охрана личная. Элита Ордена».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 «Еще б не поехал!» – козьма усмехнулся. Медведковский, не обратив внимания, пояснил, глядя на главу клана. «Ты меня у храм проведешь. Покажешь, с кем говорить. Потом не твоя забота». Архип поморщился. «Вас не пустят внутрь. Одного меня только». «Пройдем», – возразил козьма «Я хитрость одну придумал. Нас троих внутрь точно пропустят». «Как?» – удивился Архип я расскажу. Только ты, бригадир», – ткнул в Медведковского пальцем, – «базарить нужными людьми при мне будешь. И если чего...» Бюла склабился. Кожа задвигалась на обожжённом лице, толстый шрам изгибался, как червяк. Усмешка получилась такой зловещей, что Козьма замолчал. Архип устала не по себе, а Грива отвернулся, судорожно сглатывая, пытаясь подавить приступ тошноты. «Так вот...»